И тем более её белой матери вечером перед тем как ложиться как год осторожно снял обе простыни наволочку и всё это аккуратно сложил в стеной шкафчик на непривычной поначалу постелиня не всполос вспоминалось плавание на Белинди страх перед неизведанным который в общем оказался преувеличен и вот теперь новое возвращение на корабль Амундсен договорился с ним о работе пока только до весны, точнее до освобождения мод из ледового плена. Но как понял Кгагод, намерение Амундсена вмёрзнуть в лёд и продрейфовать до самой вершины земного шара оставалось в силе. И был намёк на то, что возможно и Кгагод сможет пробыть на корабле столько, сколько нужно для достижения главной цели экспедиции. Интересно. какого там на вершине земли а мун сын и некоторые из его теперешних товарищей уже побывали на самом нижнем конце земли на южном полюсе как они там удержались и не попадали вниз в бездну непонятно да и расспрашивать об этом как-то неловко но придёт момент и можно будет поинтересоваться как это им удалось Видна они как мухи, которые по потолку ходят. На это время какие-то приспособления придумали. Но столько времени вниз головой пробыть это, видимо, очень тяжело. А вот на северном полюсе должно быть куда интереснее. Наверное, вид оттуда, голова закружится во все стороны, куда ни глянь, будет видна вся остальная земля и чукотская, и русская. и американской ощущение собственного преображения после бани ещё больше усиливалось при появлении фантастических и дерзких мыслей которые никогда не пришли бы ему в голову в иранге значит иная обстановка иные обстоятельства и даже иная постель побуждают к мыслям не похожим на прежние если бы амтына амоса Когда с ним случилось несчастье, и надо было спрятать его от злых духов, поместили и сюда никакой. Даже самый проницательный злой дух не догадался бы искать его здесь, на корабле тангетанов. Хотя Яранга оставала совсем рядом, всего лишь в нескольких десятках шагов от мод. Чувство было такое, что он уже далеко-далеко, словно в чужих краях. Целый день сегодня он ел тангитанскую еду, смыл со своего тела все запахи и всю грязь, которая не тронутой лежала на его коже много лет. Улёгся в непривычную постель, и тут же появились другие мысли. А где же те думы, что были всегда в нём, будили по ночам? Вот уже несколько дней внешние силы не говорили с ним высокими словами. или они тоже потеряли его на корабле среди тангитанов в таком случае и он может потерять то, что делало его отличным от соплеменников потерять способность общаться с внешними силами внешние силы ведь не только говорили со своим избранником и через него влияли на людскую жизнь но и оказывали ему особое покровительство это покровительство Как год чувствовал всегда оно было частью его силы и спокойствия